Глава первая. На расстоянии вытянутой руки. Три недели спустя. Резкие, слегка угловатые черты лица, насмешливо вздернутая неровным шрамом бровь и тихий ласкающий голос. Полутора часов, которые длилась лекция, мне решительно не хватало для того, чтобы насмотреться на Влада. На его занятиях всегда стояла тишина, его слушали с замиранием сердца. Владислав Анатольевич словно гипнотизирует аудиторию. Как-то с предыханием поделилась однокурсница Маринкой и влюбленно закатила глаза. Девчонки из нашей группы согласно кивали, но, пожалуй, лишь для меня эти слова имели смысл. Я и правда считала, что Влад умеет гипнотизировать, и держалась от него на расстоянии. Моя попытка забрать документы из лицея почти месяц назад закончилась ничем — Елена Владленовна, лестиво улыбаясь, никуда меня не отпустила. Ее доводы были разумными. Я не могла с ними поспорить и не показать, что знаю намного больше, чем должна, и поэтому осталась. Меня могло скомпрометировать письмо бабушки, и я его сожгла. А общение с Владом свело на нет. Он не возражал. Последний раз, когда мы с ним встречались тет-а-тет, -тет, я планировала уехать из лицея, и сама поцеловала парня на прощание. Жалела потом не раз. Прошло несколько недель, а я слишком хорошо помнила вкус его губ. Мы с Владом теперь пересекались только на его парах два раза в неделю, ну и периодически в столовой, но там он не отходил от Вероники. Казалось, их любовь вспыхнула с новой силой. Я смотрела на обнимающуюся парочку и чувствовала, что от боли сжимается сердце, как он мог, Сначала целовать меня, показывать звезды, и учить держать равновесие, стоя на узких перилах крыши, а потом, словно ничего не произошло, смотреть влюбленным взглядом на другую. После того вечера я словно перестала для Влада существовать, и лишь изредка ловила задумчивый взгляд, когда парню казалось, будто я его не вижу. Как, например, сейчас. Я упорно делала вид, что записываю в тетрадь лекцию, но показное безразличие не помогало. Несмотря на все усилия, забыть Влада не получалось. Не стоило этого делать, но я не удержалась, резко вскинула голову, пытаясь поймать его задумчивый взгляд, и утонула в черных смоляных глазах, чувствуя, как начинают гореть щеки. Черт бы его побрал! Иногда мне казалось, что Влад ждет этих пар не меньше меня. «Здесь он вел себя иначе, даже смотрел по-другому. Наверное, потому, что рядом не было Вероники. В аудитории мы находились почти наедине, если не считать, конечно, двадцати пар любопытных глаз». «Он снова на тебя смотрит», — написала мне Ксюха в Вайбере и многозначительно подмигнула. Я безразлично пожала плечами, продолжая строчить конспект и демонстративно выключила телефон. Не хотелось об этом говорить» тем более с Ксюхой. Она мне нравилась, и в иных обстоятельствах мы могли бы стать близкими подругами, но моя соседка слишком много времени проводила с компанией, в которой вращался Влад. Официально Ксюха дружила лишь с черноволосым красавцем Яном. Девушка утверждала, что их связывает именно дружба и общая увлечённость танцами, но со стороны было заметно. Эти двое симпатизируют друг другу и рано или поздно их отношения перерастут в полноценный роман. Меня удивляло, что этого еще не произошло. Против Яны я ничего не имела, но в последнее время Ксюха сдружилась и с девушкой Влада, Вероникой, с которой у меня были напряженные отношения. Мы даже один раз подрались, не по моей инициативе, но все же. А месяц назад Вероника пробралась к нам в комнату и испортила много дорогих моему сердцу вещей. Ксюша простила ей эту выходку, а я не могла и постоянно ждала удара в спину, но черноволосая пассия Влада почему-то не стала травить меня дальше. Она быстро успокоилась и присмирела. То ли Елена Владленовна провела с ней беседу, то ли пассия Влада просто поняла, что я не угрожаю ее благополучию и поэтому отстала. «Думаю, мы успеем сегодня пройти еще одну небольшую тему». Бросив взгляд на часы, начал Влад, и я нехотя уставилась на доску, где он кривоватым размашистым почерком записывал название. «А может, не надо?» — донеслось несчастное нытье с первых парт. «Отпустите нас в столовую!» «Она короткая и интересная», — отмахнулся он. «Итак, культ богини Кали. Но она же не индуистская богиня. Илья был умным» и на том его достоинства заканчивались. Единственный, кого на парах Влада распирало от желания доказать, что он умнее преподавателя. Влад смотрел на парня снисходительно, с усмешкой и никогда не пытался поставить в неловкое положение или задавить авторитетом и знаниями. Мне казалось, его забавляет поведение Ильи. «Скажем так», — ровно ответил Влад, «Кали — не только индуистская богиня». Она гораздо старше. Ее культ сложился на основе более древних верований, связанных с поклонением богини-матери и нередко сопровождающихся кровавыми жертвоприношениями. Кали изображали в виде худой женщины с длинными волосами, голубой кожей и четырьмя руками, символизирующими по одним источникам стороны света, по другим — четыре чакры. Примечание. Чакра. В духовных практиках индуизма один из центров силы и сознания расположенный внутри человека. Конец примечания. Пояс из человеческих рук — это символ неумолимого действия кармы, а ожерелье из черепов — количество человеческих воплощений. Кали — одна из наиболее известных и древних индийских богинь. Как вы думаете, за что отвечает Кали? «Кали — богиня смерти», — уверенно заявила черноволосая годка Светлана. Она носила длинную темную юбку, узкий армейского покроя пиджак, тоже черного цвета и с глухим воротом, и считала, что знает о смерти все. «А вот и нет», — лукаво улыбнулся Влад. «Кали — богиня порядка, красоты и, как многие другие индийские боги, любви». «Но богиня любви Лакшми...» Илья не дремал. Мне стало интересно, он специально штудировал учебники по индуизму, чтобы показаться умнее Влада, или просто знал? Может быть, я ошибалась, но первый вариант казался более вероятным. Не совсем. В глазах Влада зажглись азартные огоньки, и он пристроился на краешке преподавательского стола, приготовившись рассказывать. «Стоит понять различия. В индуизме несколько видов любви, и каждому покровительствует свой бог или богиня. Калли — невознагражденная, безответная любовь, непостижимая красота. Кама — бог страсти, он управляет влечением. Лакшми отвечает за возвышенные романтические чувства, а бог любви и плодородия — Шива. Как все запутано! Вздохнул кто-то с последней парты, и я мысленно согласилась. «Интересно, сами индусы разбираются в своих богах и культах?» «Но сегодня мы оставим в покое других богов и поговорим о Кали. «Но ведь Кали приносили кровавые жертвы. Я всегда слышала о ней, как о богине смерти», — не сдавалась Светлана. На самом деле Калли — покровительница жизни от рождения и до смерти. Просто в индуизме нет четкого деления на черное и белое. Та же любовь, разве она, не может быть кровавой и разрушительной? Разве она не сжигает вас изнутри, если она безответна? Не удержавшись, я поймала проницательный взгляд Влада и тут же уткнулась носом в тетрадку. Намек был слишком очевиден, или просто мне хотелось так думать?» По мнению служителей культа Калли, красота — это не только очарование, но и ужас, и даже смерть. Как ни в чем не бывало, продолжал Влад. «Красота не имеет формы, и поэтому она непостижима. Калли, по мнению ее почитателей, олицетворяет чистую правду, отрицающую все недомолвки и иллюзии», а правда всегда болезненно и нередко приводит к кровопролитию. Калли одновременно вызывает восторг и ужас. Едва прозвенел звонок, я поспешно собрала тетрадки и выскочила за дверь. Как всегда, самая первая. Старалась быстрее убежать от насмешливых глаз Влада, бархатного голоса и губ, вкус которых не получалось забыть. Было физически тяжело находиться с ним в одном помещении. Я ощущала себя мазохисткой. Сначала с замиранием сердца ждала его занятий, полчаса самозабвенно любовалась, вдыхала запах его туалетной воды, не вникая в смысл сказанного, слушала его голос, а потом вспоминала «Влад не мой и никогда не будет моим». Становилось больно, тошно, и до конца пары я мечтала о том моменте, когда она закончится». Услышав звонок, сбегала, словно боялась, что Влад остановит меня. А потом все начиналось заново. Ожидание, минуты счастья и снова боль и разочарование. Я пыталась забыть Влада, но не могла и снова ждала встречи с ним, прекрасно понимая, она не принесет мне ничего, кроме слез. Сегодня пара Влада стояла последней, и мы с Ксюхой направились к себе в комнату. Соседка из вежливости позвала меня вечером в гости к Яну, и без возражений выслушала мой дежурный отказ. «Там обязательно будут Вероника и Влад. А значит, я не пойду». Ксюха об этом знала, но все равно день за днем приглашала. Я не понимала, зачем. Наверное, из вежливости. Интересно, что будет, если я однажды скажу «да»? Как станет выкручиваться Ксюха? Ведь ясно же, меня никто в этой компании не ждет. Пока Ксюша переодевалась, я забралась на подоконник. Недавно мы выяснили, что тут очень удобно сидеть, и даже кинули тонкое покрывало, чтобы было уютнее. Отсюда открывался замечательный вид на площадку перед главным входом в лицей. Наши окна располагались очень удачно, и мы могли незаметно наблюдать за многими интересными личностями и быть в курсе последних событий. Всех несчастных гостей лицея мы виделись с Ксюшей одними из первых. За окном лил промозглый октябрьский дождь. Еще вчера олевшая листва практически вся облетела, а оставшаяся потемнела и скукожилась. На крыльце никого не было, и оживление в мрачный пейзаж вносил лишь грязный Рено Логан с шашечками такси на крыше и дверях. Машина, разбрызгивая из луж мутную воду, проехала по центральной аллее и остановилась у главного входа. «Ксюх, посмотри, к нам кто-то пожаловал!» Позвала я подругу с интересом, разглядывая выходящего из автомобиля мужчину лет тридцати пяти-сорока. Ничем не примечательный тип, в темном пальто с поднятым воротником и пухлым кожаным кейсом в руках. «Дай гляну», — подруга подбежала и с любопытством и ставилась в окно. «Посмотри, он к нам, видимо, надолго», — прокомментировала я, наблюдая за тем, как мужчина вытаскивает из багажника машины солидный чемодан на колесиках. А, это, верно, наш новый преподаватель, которого нашли на замену Кириллу Дмитриевичу, догадалась Ксюха. А как же, Влад, удивилась я. Для меня слова Ксюхи оказались новостью. А ты разве не в курсе? Он сегодня вел у нас последнее занятие, преподавал временно, пока не найдут постоянного педагога. Видимо, нашли. А он ничего так, заметила подруга. Мужик, как мужик, я пожала плечами и заметила. Даже не подозревала, что Влад не будет больше преподавать. Еще бы. Ксюха быстро расчесала короткие волосы и направилась к выходу. Ты целыми днями сидишь здесь и, конечно, ничего не знаешь, а с его пару бегаешь самое первое. Я об этом слышала еще неделю назад. Всем остальным он говорил сегодня, но ты уже успела смотаться. А в голосе ксюхи слышался тщательно скрываемый упрек. Может, все же пойдешь со мной? Заодно пораспрашиваем кого-нибудь о новом преподавателе, нерешительно уточнила она. Так он только что приехал. Никто еще ничего не знает. Это не важно. Думаю, Влад точно в курсе. Нет, все же не пойду, отказалась я. Все новости ты расскажешь мне с утра. Ну, как знаешь, Ксюха махнула на прощание и вышла в коридор. На вечер у меня были свои планы. Я иногда грустила, что обзавелась в лице лишь приятелями, с которыми можно поболтать на переменах на ничего не значащие темы, а близких друзей у меня нет, но не особо нуждалась в чьем-либо обществе. От друзей сложно утаить интересы и увлечения. Последний месяц я была очень занята. Каждый день после ужина уходила в библиотеку, где собирала информацию о нагах — Иногда просматривала старые пыльные книги, иногда лазила в сети, собирая все больше и больше сведений по индийской мифологии, а после отбоя отправлялась в тренажерный зал. Все чаще мне казалось, что просто сведений недостаточно, хотелось уметь постоять за себя. Я пока не приблизилась к разгадке всех тайн лицея, но не собиралась сдаваться без боя. Старая библиотека находилась в конце длинного коридора второго этажа в главном корпусе лицея. После занятий здесь всегда было тихо, промозгло и безлюдно. Немолодой поджарый библиотекарь Игорь Юрьевич поначалу меня пугал. Я думала о том, что если наги и существуют, то он точно один из них. С немигающим взглядом чайных глаз смуглой кожей, восточными чертами лица и умением бесшумно передвигаться между книжных полок. Но со временем, привыкнув, я перестала бояться. Он был немногословен, замкнут и от того производил не лучшее впечатление. Но в уголках узких губ часто проскальзывала едва заметная улыбка, а лучики морщинок у глаз говорили о том, что он многое часто смеется или смеялся раньше. Я сидела за длинным столом у стены, каждый день на одном и том же месте и издалека наблюдала за неспешными плавными движениями, прямой, вытянутой по струнке спиной, горделивой осанкой, и считала, что библиотекарь непременно одинок. Признаться, я жалела его. На вид чуть больше пятидесяти, а он заперт в четырех стенах старой библиотеки значит, жизнь не сложилась, нет ни жены, ни детей, а на горизонте маячит одинокая старость». Я поняла, как сильно ошибалась, когда заскочила в библиотеку в обеденный перерыв и услышала звонкий и знакомый смех Жанны Петровны, работающей на раздаче в столовой. Потом узнала, что, оказывается, они давно и успешно женаты, а их взрослые дети учатся в одном из институтов Питера. Не знаю почему, но мне сразу стало легче. С этого момента Игорь Юрьевич перестал меня пугать. Из разряда сверхъестественных существ он перешел в число обычных людей. За месяц, проведенный в библиотеке, я значительно расширила свои знания относительно рептилий, змей, нагов и индийской мифологии, но не приблизилась ни на шаг к разгадкам тайн лицея. Сведения, подчерпнутые из книг и информация, размещенная в интернете, не давали ответа на вопрос, что в лицее делают наги и насколько все это может быть правдой. По-прежнему было сложно состыковать собранные в сети и бумажных источниках легенды с реальной жизнью. Пока я, как обычно, разбирала десятки книг, в голову закралась мысль. А вдруг быть нагом не так уж и плохо? Они описывались как мудрые существа, хранители знаний, а нагайны были еще и невероятно красивы. Впрочем, достаточно посмотреть на Елену Владленовну, чтобы понять, это правда. Если и есть в лице змеи, то это гадюка в первых рядах. Меня отрезвило воспоминание о Маше и письме бабушки, и на следующий день я начала снова искать ответы. А еще я нашла карты о которых говорил Влад, и даже сделала для себя копии, но так и не рискнула опять спуститься в подземелье. Хорошо бы это сделать вместе с Владом. Но мы практически не общались, и пока я не была уверена, что хочу это менять. До декабря оставалось еще много времени, и мне казалось, что если никуда не влезать, в лице будет относительно безопасно. Поэтому я озаботилась сбором теоретического материала, оставив практику до лучших времен. «Посетители в это время — редкость», и я вздрогнула, когда за спиной хлопнула входная дверь. Оторвавшись от книги, описывающей историю создания лицея, начиная с тридцатых годов прошлого века, я посмотрела через плечо. Думала, что увижу кого-то из своих однокурсников, на ночь глядя, вспомнивших о невыполненном задании, но ошиблась. Мимо меня к стойке с абонементами прошел незнакомый мужчина в темном свитере и джинсах, Я не сразу сообразила, что это тот самый новый преподаватель, которого я видела из окна буквально полчаса назад. «Странно», — пронеслось в голове. «Не успел распаковаться, а уже побежал в читальный зал». «Весьма оригинальные у вас предпочтения». Мужчина неожиданно остановился у моего стола и взял одну из книг по индийской мифологии. «Почему странные?» — удивилась я. «Индийские мифы и история возникновения лицея. Между ними есть что-то общее?» Вопрос дежурный, но в голосе нового преподавателя мне подчудилось нечто, заставившееся напрячься. «Да нет. Я как можно беспечнее пожала плечами. Мои вкусы тут ни при чем. Все это...» Я обвела рукой груды книг на столе. «Лишь попытка сделать одновременно сразу несколько заданий. Говорят, переключать внимание полезно». Ну, все может быть, кивнул мужчина и представился. Георгий Романович, буду у вас вести историю мировых религий. Алина, ответила я, пытаюсь здесь учиться. Мы обменялись улыбками, и Георгий Романович тут же переключился на библиотекаря. Уже через минуту они оживленно о чем-то беседовали, пока Игорь Юрьевич оформлял новый формуляр.